2. Обстоятельства эти были такими. Во-первых, мама уезжала в командировку. Само по себе это ровным счетом ничего не значило, потому что мама уезжала в командировки довольно часто, и это никак на внутренней жизни нашей семьи не сказывалось. Во всяком случае, на рисе. Разве только перекочевав от нас к бабушке с дедушкой, он еще больше наедал себе щеки, достановился становился нахальнее. Да в нашей квартире прибавлялось игрушек, ибо мама, соскучившись по рису, становилась клятва преступницей. «Будь я проклята, если куплю ему еще хоть одну игрушку!» И привозила много разной ерунды. Так что, когда мама объявила мне, что едет в командировку, я сказал только «Ну что ж, счастливого пути!» «Хоть бы спросил, куда?» — сказала мама. «Куда же, интересно?» – спросил я, слегка удивившись, потому что давно уже отвык спрашивать, в какие города мама направляется. Сначала, по молодости лет, я сердился и даже скандалил, пытаясь выяснить пункт маминой командировки, но потом смирился, ибо мама объяснила мне, что шпион, зная города, с которыми мамин завод поддерживает связь, легко может установить родственные предприятия маминого завода, а тогда ему совсем легко добраться и до головного предприятия куда ж ты едешь?» — спросил я и с удивлением убедился, что слегка волнуюсь при мысли, что сейчас узнаю местонахождение родственного маминому заводу предприятия. Неужели же мы все в душе немножко потенциальные шпионы? «За границу!» — ответила мама. Я вытаращил глаза и только тут увидел то, на что давно надо было обратить внимание. Вид у мамы был очень возбужденный. Глаза ее блестели, щеки горели. Руки самопроизвольно брали различные предметы и тут же ставили их на место. Куда? в какую страну? спросил я не подумав, так как это был самый что ни на есть наишпионский вопрос. Мама подняла брови. если бы ты не был моим мужем ну хотя бы какой континент Континент ты можешь сказать мама задумалась видно насчет континента у нее не было никаких инструкций. Африка! Мама посмотрела на меня подозрительно. Что-то в моем тоне не понравилось ей. Возможно, не спроси я про Африку, мама и сказала бы континент. Но тут она нахмурилась и отрезала. «Если шпион будет знать континент, то он сможет установить и страну. А установив страну, можно легко узнать, на какой завод я командирована. Дальше же совсем просто добраться до нашего главного предприятия». Я вынужден был признать, что некоторая логика в этом есть. Несколько дней у нас только и шел разговор о маминой заграничной командировке. Оказалось, что это страшно сложное и ответственное дело. Мама не спала ночами. Понимаешь, шептала она, разбудив меня, никак не могу заснуть. Все думаю, думаю. Я, наверное, не поеду. Почему? Не могу же я ехать за Марашкой. В каком смысле? Мне надо, по крайней мере, 5-6 новых туалетов. «А может быть, сшить один выходной, а остальные взять старые?» Осторожно предложил я. «Ты что?» — даже вскочила мама. «Ты хочешь, чтобы за границей надо мной смеялись и показывали пальцем?» Разумеется, я не хотел, чтобы над мамой смеялись, а тем более показывали пальцем. Но денег на 5-6 туалетов у меня не было. Пришлось обратиться к бабушке. «Мама», — сказал я бабушке безо всякой дипломатии, когда она пришла к нам, — «Вера едет в Бразилию». «Займи 400 рублей». Я и сам не знал, зачем я брякнул про Бразилию. Потом оказалось, что этот промах был вторым обстоятельством, из-за которого рис попал ко мне в лапы. «В какую Бразилию?» — удивилась бабушка. «В Южную», — опять не зная, зачем, уточнил я. «В Южную?» — обрадовалась бабушка. «Вот хорошо. Вируся, привези мне кактусов. Я решила собирать кактусы». И ни в какую не в Бразилию, сказала мама и, нахмурив брови, повернулась ко мне. Зачем ты врешь? А куда же? спросила бабушка. За границу, ответила мама. За какую? поинтересовалась бабушка. Вообще. Тогда привези мне что-нибудь национальное. Я очень люблю национальное, например, Самбрера. Но мама была начеку. самбрера Почему именно самбрера Ну, ценовку. «Я очень люблю японские циновки». «Я не в Японию», — попалась мама. «А куда же?» — невинно спросила бабушка. «В США?» «А вот и не в США». «Это не имеет значения», — сказала бабушка. «Лишь бы ты привезла мне что-нибудь национальное. Денег я тебе, конечно, дам. Но ты обещай мне, что рис будет все это время жить у нас. Толечки с ним будет тяжело». «Конечно, тяжело». «Он с ним совсем задохнется. Когда ты вернешься с Кубы...» «Откуда вы взяли, что я еду на Кубу?» «Ну, из-за этого... Как его?» — сказала бабушка доброжелательно, но из-за этой доброжелательности проглядывала раздражение. Бабушка почти всю жизнь была на руководящей работе и не привыкла, чтобы от нее что-то скрывали. «Если ты, конечно, мне не доверяешь...» «Нет, почему же? Я вам очень доверяю, но есть вещи...» И зачем я только вернул про эту Бразилию? Только разжег бабушки на любопытство. Не скажи я про Бразилию, бабушка не стала бы допытываться, куда едет мама. За границу, так за границу. Я 20 лет на руководящей работе. Мне доверялись такие вещи. Но наш институт нельзя сравнить с трестом канализации, неосторожно заметила мама. Это еще неизвестно. — обидчиво поджала губы бабушка. — Мне доверяли городские тайны. — Городские тайны? — удивилась мама. — Представь себе. — Но почему именно вам? — Потому что ни одно здание нельзя построить без канализации, — воскликнула бабушка с раздражением. В воздухе запахло грозой. — В нашем институте очень хорошая канализация, — примирительно сказала мама. — В общем, может быть, ничего бы не произошло, закончилось бы миром. Если бы в это время Рис не ел шоколад. Тот факт, что Рис уничтожал шоколад, был третьим обстоятельством, из-за которого он попался мне в лапы. Рис ел шоколад нагло, с упоением, разбрасывая золото и чавкая. Шоколад был высококачественный, твердый, хрустел и рассыпался под рисовыми зубами. Один из кусков отломился, описал дугу и свалился прямо на мамино платье. Мама как раз гладила свои туалеты для заграничной командировки. Возможно, если бы кусок упал просто на платье, то опять ничего бы не было. Мама бы очень осторожно, прицельно сбила бы его щелчком, а рис получил бы подзатыльник. На этом бы дело и кончилось, потому что на рисовое безобразие во время еды давно махнули рукой, а бабушке оно даже нравилось. «Ну и что? Ребенок горячий в еде! Радовались бы!» Но все дело было в том, что кусок шоколада свалился прямо под утюг. Мама и ахнуть не успела, как кусок уже был там, и через секунду возносился к потолку рыжим облачком. Мама машинально приподняла утюг и заглянула под него. Под утюгом на нежно-розовой ткани платья красовалось отвратительное абстрактной формы грязно-коричневое пятно. Возле главного пятна, как астероиды вокруг планеты, роились не менее отвратительные зубчатые пятна поменьше. «Боже мой!» — простонала мама. «Боже мой!» «Бога нет!» — сказал Рис. Мама села на стул и обхватила голову руками. Плечи ее задрожали. «Ха!» — сказал Рис. «Плачет! Из-за какого-то трепья плачет! У меня Сердюков об асфальт фонарик грохнул!» «И то я ничего». «Извинись», — торопливо сказала бабушка. «Скажи маме, что никогда не будешь есть шоколад, когда она гладит». «Никогда не буду есть шоколад, когда она гладит», — с готовностью сказал Рис. «Ты ведь любишь свою мамочку?» — опять торопливо сказала бабушка. «Само собой». Я знал, что все бабушкины маневры бесполезны. Мама могла простить что угодно, но только не порчу платья, да еще накануне поездки в Южную Бразилию или куда еще там. Вдруг мама вскочила, лицо ее пылало. «Негодяй!» — закричала мама. «Хватит издеваться надо мной! Пришел тебе конец!» С этими страшными словами мама пересекла комнату, схватила риса поперек спины и утащила на кушетку. «Ой-ой-ой!» — завопил не своим голосом рис. «Ухо! Она оторвала мне ухо! Ой-ой-ой! Кровь! Она до крови оторвала ухо! Бабушка, до того нерешительно топтавшаяся за маминой спиной, не выдержала последних слов и с криком «Ненормальная! Убьёшь ребёнка!» кинулась на маму. Маме, конечно, было тяжело сражаться на два фронта. Она отступила, тяжело дыша. Воспользовавшись этим, бабушка тотчас же прикрыла риса своим телом. «Не трожь ребенка! сказала она. Мама прошлась по комнате, посмотрела в окно, потом вытерла пыль с малахитовой коробочки, где хранились ее стеклянные драгоценности, и сказала очень спокойно. «Вот что, Матрёна Павловна, так долго продолжаться не может. Вы изуродуете нам ребенка. Вы его уже изуродовали, а я стала психом».